«Высокая мера. Ваша дочь учится в институте?» – спросила как-то библиотекарша, у которой я брала книги по Зоиному списку. Списки всегда были длинные и разнообразные, чего только не прочла Зоя, готовясь к докладу о Парижской коммуне. Тут были серьезные исторические работы и переводы из французских рабочих поэтов Потье, Клемана, а сколько было прочитано об Отечественной войне 1812 года. Зоя бредила именами Кутузова и Багратиона, описаниями сражений, с упоением повторяла наизусть целые страницы из войны и мира. Готовясь к докладу об Илье Муромце, она составила длинный список редких книг, которые я с трудом разыскивала в различных библиотеках. Да, Для меня не было новостью, что Зоя умеет работать серьезно, добираться до самых глубоких источников, до самой сути дела, умеет уходить в свою тему с головой. Но так безраздельно она не отдавалась еще ни одному делу. Встреча с Чернышевским стала одной из самых важных в жизни Зои. Придя с урока, на котором Вера Сергеевна познакомила ребят с биографией Чернышевского, Зоя сказала решительно – Я хочу знать о нем все. Понимаешь, мамочка, а в школе есть только что делать. Ты уж, пожалуйста, спроси, что есть в вашей библиотеке. Мне хочется иметь большую, полную биографию, переписку и воспоминания современников. Хочу представить себе, каким он был в жизни. Эти слова были только началом, и оставаться в стороне я уже не могла. Обычно нещедрая на слова – Зоя вдруг стала разговорчива. Видно, ей необходимо было поделиться каждой мыслью, каждой своей находкой, каждой новой искрой, вспыхнувшей в часы раздумья над прочитанным. «Смотри», — говорила она, показывая мне какую-то старую биографию Николая Гавриловича. Тут сказано, что в первые студенческие годы он ничем не интересовался, кроме занятий. А вот взгляни, какие латинские стихи Он давал тогда переводить своему двоюродному брату «Пусть восторжествует справедливость, или погибнет мир, или вот еще, пусть исчезнет ложь, или рушатся небеса». Неужели же это случайно? А вот из письма к Пыпину. «Содействовать славе не а вечной своего Отечества и благу человечества, что может быть выше и вожделение этого?» Мама. Я больше не буду тебе мешать, но только ты послушай еще одно место. Это запись в дневнике. Для торжества своих убеждений я нисколько не подорожу жизнью. Для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы только убежден был, что мои убеждения справедливы и восторжествуют они... «Даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден». Ну ты подумай, разве после этого можно говорить, что он интересовался только своими занятиями? Раз начав читать, что делать, Зоя уже не могла оторваться. Она была так поглощена книгой, что, кажется, впервые в жизни не подогрела обед к моему приходу. Она едва заметила, как я вошла. На секунду подняла на меня далекие, не узнающие глаза и тотчас снова углубилась в чтение. Я не стала тревожить ее. Разожгла керосинку, поставила суп и взялась за ведро, чтобы налить воды в умывальник. Тут только Зоя спохватилась, вскочила и отняла у меня ведро. «Что ты, мама? Я сама». Кончился ужин. Шура лег спать. Позже легла и я уснула, потом проснулась, полежала немного с открытыми глазами. Снова уснула и снова проснулась уже глубокой ночью, а Зоя все читала. Тогда я поднялась, молча взяла у нее книгу, закрыла и положила на этажерку. Зоя посмотрела на меня виновато и умоляюще. «Мне трудно спать при свете, а завтра надо рано вставать», сказала я, понимая, что только это и прозвучит для нее убедительно. Поутру Шура не удержался, чтобы не подразнить сестру. «Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке. Читает и ничего не видит и не слышит. По-моему, Она скоро начнет спать на гвоздях, как Рахметов.